До свадьбы Маград не собиралась переезжать во дворец. Людская молва, сплетни и всякое такое. Конечно, во дворце много кто жил, свободных комнат там хватало с избытком, но она будет находиться под одной крышей с... одного этого достаточно. А если не хватит, то люди додумают. Так она считала раньше. Но сейчас кровь ее буквально кипела. А и пусть говорят, известно, кто именно будет говорить. «Все известно. Ведьмы? Ха! Пусть болтают, что хотят!» Она поднялась рано утром и принялась собирать свои небогатые пожитки. Хижина ей не принадлежала, как, впрочем, и мебель. Ведьмы приходят и уходят, а хижины пребывают вечно, обычно под той же соломенной крышей. Зато Магрот принадлежали. Комплект волшебных ножей, мистические цветные шнурочки, различные чаши и тигли, Плюс шкатулка, полная колец, жерель и браслетов с алхимическими символами самых разных религий. Все это она сложила в мешок. Кроме того, были книги. Среди ведьм тетушка Вемпер слыла книжным червем. Целая дюжина книг, представляете? маграт немного посомневалась, а потом оставила их на полке. И была еще обязательная черная шляпа. Шляпа никогда ей не нравилась, и Маград предпочитала ее не носить. В мешок. Обведя комнату безумным взором, Маград заметила у камина маленький котелок. И его туда же. В мешок и затянуть шнурком. По пути во дворец, пересекая по мосту Ланкарский провал, она бросила мешок в реку. Несколько секунд он покачивался на поверхности, после чего пошел на дно. в втайне надеялась увидеть разноцветные пузырьки или хотя бы услышать шипение. Но Мешок просто взял и утонул, словно не представлял собой ничего особенного. Другой мир, другой дворец. Черный конь галопом пересек замерзший крепостной ров. От животного и от тела, лежавшего у него на шее, валили клубы пара. Всадник-эльф взлетел на коне по ступеням прямо в тронный зал, где погруженная в свои мысли сидела королева. — Господин Ланкин? — Олень. Олень был еще жив. Тут эльфы были искусники. Попавшее к ним живое существо могло жить целые недели. — С той стороны круга? — Да, госпожа. — Я же говорила, силы слабеют. — Но когда? Когда же? — Скоро. Очень скоро. «А что прошло в ту сторону?» Эльф попытался отвести глаза. «Ваш любимец, госпожа!» «Вряд ли он уйдет далеко от круга», — королева рассмеялась. «Но повеселиться он хорошо. В этом я не сомневаюсь».